Ли Джон Гван. Сеульский подражатель Читает Александр Гаврилин Глава первая Щелчок Кто-то включил свет в палате. Мужчина машинально открыл глаза, но... Ничего не увидел вокруг себя. Может, кто-то не включил, а наоборот выключил свет. Он не мог понять, горит свет или нет. Вокруг была кромешная тьма, через которую не проникал ни один лучик света. Он услышал шаги. Один шаг, второй, третий. Чтобы добраться от входной двери до кровати требовалось всего лишь Шесть шагов. Приблизительно измерив расстояние от двери до кровати, мужчина оценил размеры своей больничной палаты. Однако неизвестный посетитель не ограничился шестью шагами и сделал еще два, оказавшись у кровати. Он напряг покрытые ожогами мышцы плеч. Когда он почувствовал, как открываются незажившие раны, с его губ сорвался стон. Мужчина попытался сесть. Нужно было дать понять тому, кто находился в палате, что он в сознании и не совсем беспомощен. Он не мог допустить, чтобы к нему приблизились на расстояние, которое может стать для него фатальным. «Все в порядке. Вы можете не вставать», — раздался голос лечащего врача Хана Джунгука. Мужчина задержал дыхание и рухнул обратно в постель, расслабив дрожащее от напряжения тело. Когда он, наконец, с облегчением выдохнул, на его лбу проступил холодный пот. «Как вы себя сегодня чувствуете?» — спросил доктор. «Как он себя сегодня чувствует?» Так и хотелось сказать, что он не знает, как долго он сможет оставаться в здравом уме, находясь в таком состоянии, но это было бессмысленно. Он чувствовал усталость доктору уже по одному его голосу. Было предчувствие, что результаты вчерашних обследований оказались не очень хорошими. «Вы помните своё имя?» Доктор каждый раз задавал одни и те же вопросы, и каждый раз ни на один из них у пациента не было ответа. Он не помнил ни своё имя, ни свой возраст, ни даже как выглядит его собственное лицо. Мужчине было стыдно, что он не знал ответов на такие элементарные вопросы. «Ничего страшного. Это временно, так что не стоит сильно переживать». Доктор Хан снял повязку с глаз пациента и посветил в них фонариком. «Ну что, хоть что-нибудь видите?» На этот раз доктор терпеливо ждал ответа. «Нет», — коротко ответил мужчина хрипшим голосом. Доктор кивнул. Отвечая каждый день на одни и те же вопросы, мужчина смирился с потерей памяти и зрения. «Часть ваших зрительных нервов еще живы, зрачки даже реагируют на свет. О полном восстановлении зрения пока нет и речи. Давайте будем надеяться на лучшее, потому что это только начало». Доктор сознательно размыл смысл своих слов, сообщая о плохих результатах обследований. Затем пробормотал еще несколько слов, то ли утешая его, то ли приободряя. На мгновение в комнате воцарилась тишина. Скорее всего, сейчас доктор регулировал скорость, с которой раствор рингера поступал в капельницу. Раствор рингера — это заменитель жидкости организма, состоящий из неорганических солей, концентрации ионов водорода на том же уровне, что и в сыворотке крови. Разработан в 1882 году британским учёным-медиком Сиднеем Рингером. Широко используется во многих областях физиологии, анатомии и медицины животных. Здесь и далее примечание переводчика. Видимо, он считал, что лучшее, что можно сделать для него сейчас, это уменьшить боль. Чем меньше доктор мог сделать, и чем меньше мужчина мог дать ему ответов, тем короче становились утренние обходы. Также уменьшилось число интернов и медсестер, которые всюду следовали за врачом, а количество обходов, которые он делал в одиночку, как сейчас, увеличилось. Боль в теле мужчины быстро утихала, соразмерно со скоростью переливания раствора капельницы. Врач вышел из палаты всего за семь шагов, на шаг меньше, чем зашел. Мысли проносились в затуманенном разуме мужчины, ему было интересно, почему количество шагов изменилось. Он услышал, как дверь медленно закрылась. Внезапно мужчина понял, что что-то было не так. Он должен был сначала услышать, как дверь открывается, а потом уже закрывается. А раз он услышал только то, как она закрывается, значит все это время дверь была открыта. Слабость волной прокатилась по всему телу. Силы медленно его покидали под воздействием лекарств. Мысли путались, и он скоро уснул. День за днем он проводил в полной темноте, пытаясь вспомнить, что с ним случилось, но безуспешно. У него на теле были ожоги, глаза совсем ничего не видели, и одна сторона его головы была пустой, как в тумане. Когда медсестры перевязывали его ожоги или заменяли раствор в капельнице, они называли его пациент Лисуин. Лисуин. Так он и узнал свое имя. Однако от того, что он часто его слышал, оно не становилось знакомым. Из-за того, что он не мог вспомнить даже свое имя, ему казалось, что он практически всю свою жизнь не бродит теперь по незнакомому месту как будто в летаргии Он услышал тихий мужской голос, который доносился из коридора. Это был Чой Джонхо, охранявший его палату в дневное время. Дверь в палату всегда оставалась открытой, если у него были посетители. Тогда он и смог услышать свое имя. Услышав голос Джонхо, Ли Суин понял, что сейчас день. Полицейский Чой заступает на дежурство, В дневную смену, примерно в то же время, когда доктор Хан заканчивает свой утренний обход больных. В ночную смену дежурили двое — полицейский Со с низким голосом и мужчина, который говорил так редко и так тихо, что расслышать его голос Лисуину так ни разу и не удалось. Полицейский Чой называл этого тихого мужчину «старший полицейский Ким». Старший полицейский Ким и полицейский Со — Дежурили вместе каждую ночь. В отличие от двух других полицейских, Ким регулярно открывал дверь палаты, чтобы посмотреть, все ли в порядке. Каждый раз, когда он заглядывал в палату, раздавался металлический ляск. Он был вооружен. Несколько раз в день старший полицейский Ким открывал барабан пистолета, вращал его или передергивал затвор. Скорее всего, остальные полицейские, дежурившие в его палаты, тоже были вооружены. У них, вероятно, была веская на то причина. Он услышал, как дверь в палату снова открылась, а затем медленно закрылась. Гораздо дольше, чем открывалась. Зашел начальник отдела расследований Одаён. Он был единственным посетителем, кто не оставлял двери открытыми, и называл пациента старший инспектор Лисуин. Мужчина сразу направился к кровати, будто знал, что он уже проснулся. Лисуин снова попытался привстать на постели. «Как дела?» — спросил Лодайон вместо ненужного приветствия. Мужчина колебался, пытаясь найти ответ на вопрос, но начальнику О, похоже, было все равно. «Не беда». Подражатель по-прежнему молчит. Когда Уодайон впервые вошёл в палату, он назвал ему два имени. Первым было его собственное имя старший инспектор Лисуин, а второе Подражатель. Он сказал, что это прозвище серийного убийцы, которого преследовал старший инспектор Ли. Он отличался от обычных убийц-подражателей. В его деле ему не было равных. Он не просто имитировал способ убийства или уникальные особенности другого преступника. По словам начальника отдела, подражатель убивал только тех подозреваемых, которых оправдали из-за отсутствия улик. И при убийстве он использовал метод подозреваемого, который позволил ему избежать наказания. Подражатель совершил уже три убийства таким способом. Насколько близко я подобрался к подражателю? — спросил Лисуин. — Настолько, что мы сможем его поймать, как только к тебе вернется память. Начальник водоем был единственным человеком, который заполнял пробелы в памяти Лисуина. Он навещал инспектора почти каждый день, чтобы следить за состоянием его здоровья. — Подражатель знает, что я на него охочусь. — Ты был настолько близко, что столкнулся с ним на месте пожара, где и был ранен. Значит, я его упустил. Вы упустили друг друга. Но это еще не полный провал. Благодаря тебе подражатель перестал убивать и теперь скрывается. Убийца знает, что его разоблачили, что теперь он в опасности. Но если он узнает, в каком я сейчас состоянии... Начальник ненадолго замолчал. Затем раздался тихий вздох. «Убийства начнутся снова», — продолжал Ода Йон. «Поэтому твое состояние держится в строжайшем секрете даже от высокопоставленных офицеров, за исключением нескольких человек, непосредственно вовлеченных в расследование. Никто не знает об этом». «А если подражатель так и не узнает о том, что со мной сейчас...» Удайон опять замолчал, и в этот раз надолго. «Он не будет следовать своей обычной схеме, и рано или поздно придет за тобой. Он должен устранить риск разоблачения. У него не будет времени, чтобы и дальше поддерживать видимость какой-то безумной методики в его убийствах». Холодок пробежал по телу Лисуина. Ему в голову пришла мысль о том что он понятия не имеет, как выглядит этот подражатель. Им мог быть кто угодно, доктор Хан Джонгук, медсестра или один из полицейских, охраняющих палату. Он представил, как доктор Хан неожиданно душит его подушкой, медсестра вводит санистый калий в капельницу, а полицейские направляют на него свое оружие. И кто бы не решил его убить, он никак не сможет этого предотвратить. «Я должен сделать все, чтобы вспомнить подражателя, пока он меня не нашел», — сказал Лисуин. «Это как раз то, чего мы от тебя ждем». Казалось абсурдным, что потерянная память может или убить, или спасти инспектора. Он чувствовал полную безнадежность, как будто он должен был вслепую засунуть руку в черную дыру, не зная, что нужно оттуда достать. «Я знаю, что это трудно». «Ну, давай, вспоминай поскорее. Это единственное, что ты можешь сделать, в том числе для себя». Начальник О сделал семь шагов и вышел из палаты. Двери открылись. Было слышно, как полицейский Чой быстро встал со стула. Двери закрылись. Он услышал, как Чой Джон Хо что-то тихо говорил о Даёну. Каждый раз после визитов начальника чувство страха у Лисуина усиливалось. Чем больше Удаен старался его успокоить, тем больше он беспокоился, что серийный убийца найдет его первым, и больше всего пугало то, что он не знал, в чьем обличье предстанет убийца. Но Ли Суин уже очень устал. Опьяненный мощными болеутоляющими, которые оказались сильнее его страха, он заснул. После визитов Фудаёна каждый раз, когда открывались двери больничной палаты, Лисуин нервничал всё сильнее. Он запомнил особенные черты поведения всех людей в палате, дав каждому звуку свой особый номер. Например, доктор Хан делает восемь шагов, когда идёт к его кровати, и семь, когда идёт к выходу. Возможно, его шаги становятся короче, когда на входе он о чём-то задумывается или останавливается, чтобы посмотреть... «Историю болезни пациента». Уборщица сделала четыре или пять шагов, чтобы вынести мусор, и о чём-то заговорила с полицейским Чой Джон Хо через открытую дверь. Она не разговаривала с Суином даже когда он не спал. Уборщица пробыла в палате недолго. Инспектор успел досчитать всего лишь до двадцати. От уборщицы пахло чистящим средством с ароматом апельсина. Медсёстры всегда ходили подвое. В этот раз пришли медсёстры Ким Хёнджи, которая шла впереди, и вставшая у изножья кровати Ли Джин. Последняя в основном ассистировала медсестре Ким и выполняла все её распоряжения. От неё пахло сладкой жвачкой. Он сразу почувствовал этот запах, когда они только зашли в больничную палату, даже не успев с ним поздороваться. Ли Суин мог различать каждого человека по звуку, только когда они придерживались обычной схемы поведения. Его тревожило, когда они вели себя не так, как обычно. Он переживал, что медсестра Ким сама заменит раствор в капельнице, не прося об этом свою ассистентку, что доктор Хан остановится, не пройдя все семь шагов, что уборщица не заговорит с полицейским чой. Лисуина охватывал ужас, если он слышал, как закрывается дверь, когда в палате есть посетитель. Запоминание звуков и паттернов поведения людей для Лисуина было единственным способом защитить себя от подражателя. Он упорядочивал движения людей по числам и шаблонам и добавлял к ним примеры их нестандартного поведения. Чем больше он накапливал этих данных, тем больше он мог этим людям доверять. Лисуин попросил доктора Хана уменьшить дозу обезболивающего. Боль усиливалась, но он бодрствовал гораздо дольше, чем раньше. Он мог терпеть эту боль, но ни за что не вынес бы встречи с подражателем в беспомощном состоянии. Это было бы настоящим кошмаром — быть убитым во сне, не зная, кто ты на самом деле. Инспектор пошевелил пальцем. Он почувствовал, как пульсометр, словно щипцы, крепко сжимает кончик пальца его левой руки. Пошевелив пальцем, он специально снял его. Сейчас должна прибежать медсестра и он начинал считать про себя. Раз, два, три, четыре. Когда счет уже перевалил за сорок, он услышал быстрые шаги. Двери больничной палаты открылись, когда он досчитал до шестидесяти двух. Первой забежала медсестра Ким Хюнджи и сразу же обнаружила пульсометр, и что он был не на пальце. Вторая медсестра встала у изножья кровати, тяжело дыша. Затем звук шагов перекрыл металлический лязг. Кто-то вошел в палату и сразу вышел из нее. Последние шаги, сопровождавшиеся металлическим лязгом, скорее всего, принадлежали полицейскому Чой Джон Хо. «У больного пропал пульс. Господин Ли, вы меня очень напугали», сказала медсестра Ким. «Извините, пожалуйста», — пробормотал инспектор. Ли Суин был благодарен медсёстрам за то, что они следили за его состоянием и что прибежали на помощь, как только услышали сигнал. Медсестра Ким вернула пульсометр на палец инспектора, на мониторе снова появилось его сердцебиение. «Спасибо большое, что спасли меня», — тихо сказал Ли Суин. Ли Джин тихо усмехнулась. Они восприняли его слова как шутку, но инспектор... — говорил искренне. «Если в дальнейшем вам что-либо потребуется, то нажимайте кнопку вызова. Не останавливайте свое же сердце», — ответила медсестра Ким Хёнджи строгим голосом, давая понять, что его шутка их не развеселила. «Подражателя кнопкой вызова не остановишь», — подумал Ли Суин. Когда он нажимал кнопку, дежурная медсестра обязательно спрашивала причину вызова. И только после того, как он несколько раз не ответит на ее вопрос, она сама придет в палату. Какой убийца будет настолько туп, чтобы ждать, пока он нажмет на кнопку вызова? Дверь больничной палаты закрылась. Но все же Лисуин с облегчением вздохнул, понимая, что в случае чрезвычайной ситуации медсестры прибегут в палату меньше, чем за минуту. Они следят за изменениями в жизненных показателях инспектора и готовы сразу же прибежать на помощь. Ему нужно продержаться в живых всего одну минуту.